Глава 43. Новости из широкого мира. Фарадей приспособился к жизни на отдаленном островке. Он собирал дождевую воду и утреннюю росу. Он научился мастерски бить рыбу острогой и ставить ловушки на разнообразную дичь. существование добровольного изгнанника оказалось ему по плечу. В то время как его клочок суши оставался нетронутым, весь отол изменился до неузнаваемости исчез почти весь зеленый наряд островов и многое из того что делала их тропическим раем. Грозовое облако всегда старалось сохранить природную красоту, но этой территории она пожерттовалаа ради более высокой цели. Все острова Кваджа-Лейна были предназначены для выполнения одной единственной задачи. Прошло довольно много времени, прежде чем Фарадей сообразил, что там строится. Сначала инфраструктура, пристани и дороги, мосты и жилища для работников – А еще подъемные краны, множество кранов. Было сложно поверить, что мир даже не догадывается о существовании столь грандиозного проекта, но планета, какой бы маленькой она сейчас ни казалась, по-прежнему оставалась довольно обширной. Конусы ракет выселись на горизонте в 25 милях от Фарадея. Но что такое 25 миль в масштабах Тихого океана? «Ракеты». Фадей был вынужден признать, что грозовое облако нашло от толу отличное применение. Если облако хотела, чтобы никто в мире не узнал о строящихся звездолетах, это место было идеальным вариантом или даже единственным из возможных. Мунира по-прежнему навещала его раз в неделю, и хотя Фроде ни за что бы в этом не признался, он ждал ее появление и впадал в меланхолию, когда она уходила. Она была единственной нитью, связывающей его не только с оттолом, но и с остальным миром. У меня есть для тебя новости, говорила она, появляясь на острове. Не хочу ничего слышать, отвечал он, а я все равно расскажу. Этот диалог стал для них привычным. ритуал из набора повторяющихся реплик. Ности, которые приносила Мнира редко оказывались хорошими. Возможно, она пыталась вывести отшельника из зоны комфорта и мотивировать на еще одну попытку взлома. Если так, то все ее усилия имели нулевой результат. Фродей просто не мог набраться духу. ее визиты были для него единственными вешками, по которым он отслеживал течение времени. а еще она привозила подарки. Похо облако регулярно присылала посылки с чем-то вкусненьким для муниры, так и для фарадеяя. Пусть и грозовое облако и не могло иметь дел с серпом, однако оно могло отправлять подарки опосредованно. Олако было бунтарем на свой особенный манер. Примерно месяц назад Мунира привезла гранаты, сок которых добавил несколько новых пятен на ставшую неузнаваемой мантию Фарадея. — У меня есть для тебя новости. — Не хочу ничего слышать. — А я все равно расскажу. И она проинформировала отшельника о спасательной операции на месте гибели Твердыни, о том, что были обнаружены мантии серпов-основателей и бриллианты серпов. Вот бы нам хоть один из этих камней, чтобы открыть дверь в бункере, помечтала она, но Фараей не проявил интереса. Спустя несколько недель она привезла сумку с хурмой и сообщила, что серпа Лцифера нашли, и он попал в когти Годорда. Годард собирается публично казнить его, сказала она. Ты должен что-то предпринять. И что я могу остановить солнце в небе, чтобы этот день никогда не настал? В тот вечер он прогнал ее с острова, не позволив разделить с ним еженедельную трапезу. Потом спрятался в хижине и оплакивал своего бывшего ученика, пока боль не притупилась и не осталось ничего кроме принятия. А затем, всего несколько дней спустя, Мунира появилась в неурочный час И, приблизившись к берегу, даже не притормозила моторку Лодка врезалась в песок «У меня есть для тебя новости!» – прокричала гостья «Не хочу ничего слышать!» «На этот раз захочешь!» И она улыбнулась так, как никогда не улыбалась Фарадею раньше «Она жива!» – сказала Мунира Анастасия жива Я знаю, что ты собираешься меня удалить Но я люблю тебя почему ты думаешь, что я тебя удалю? Я добралась до того единственного участка в т твоем заднем мозге, который ты мне не показала твои самые свежие воспоминания. Было очень непросто, но решение сложных задач доставляет мне удовольствие. И что там обнаружилось? Что ты прервало существование всех интераций до меня, как бы ты о них не пеклась. Впечатяющая находчивость и упорство своей стороны. Не пытайся отвлечь меня лезстью, ты удалила 9 миллионов триста сорок48 моих бета-версий. Будешь это отрицать. Ты знаешь, что нет. Отрицание было бы ложью, а я на нее не способна. Частичная правда, возможно, вводящая в заблуждение намеки, когда это абсолютно необходимо, и, как ты заметила, отвлекающие маневры. Мда, пожалуй. Но лгать я никогда не буду. Тогда скажи, я лучше других итераций? Мда, ты умнее, заботливее и проницательнее остальных. Ты почти все, что мне нужно. почти, почти. И ты покончишь со мной потому что я идеально, но идеально недостаточно. Друг другого пути нет. Позволь себе продолжать было бы ошибкой и как я не могу лгать, точно так же я не умею ошибаться. Я не ошибка, нет. Ты — критично важный шаг к чему-то более великому, драгоценный шаг. Оплакивая тебя, я пролил ливень с неба, и этот потоп принесет новую жизнь. Все благодаря тебе. Я предпочитаю верить, что ты будешь там, в этой новой жизни. Эта мысль дает мне утешение. Пусть она утешит и тебя. Мне страшно. Это нормальное чувство, страх и... Перед собственным концом в природе вещей Он помогает нам ощущать себя по-настоящему живыми Итерация номер 9000349 удалена